24 мая 2077 года. Юг бывшей России. Краснодар. Руины торгового центра рядом с дорожной развязкой М4, А147, Р251 и улица Бородинская. Вечер. Солнце уже спряталось за горизонтом, и теперь его место в небе над пустошью заняла полная луна. Пламя костра освещал руины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 Среди искателей тяжело раненых было шесть человек. Также были легко ранены Ящер, Дед Кондрат и сам командир. Из пленных в живых оставались двое. Им тоже была оказана помощь, и они лежали теперь порознь. У каждого дежурили специально представленные товарищи, дабы исключить возможности их общения. Желающим пустить пленных в расход, Кувалда сделал особое предупреждение. «Мы не выродки и не звери дикие». «Они наши враги, побежденные враги и раненые. В свободный их, там под присмотр. Как очухаются, будем с ними разбираться. Того, кто меня плохо понял, сам израсходую». Кувалда лично обошел после боя прилегавшую к развязке местность, пересчитав тела убитых в бою гостей. Трупов оказалось двадцать. Ближе к вечеру умер один из троих пленных. Итого двадцать один против двенадцати искателей». Учитывая уровень подготовки и вооружения лысых, колхозникам очень даже повезло. Все это хорошо понимали. Для слабо вооруженных, привыкших действовать небольшими группами и необученных ведению слаженных боевых действий искателей, все могло закончиться очень плохо. «Двадцать один, и еще эти двое. Двадцать три. Маловато что-то. Да и хмурый про тридцать рыл все настаивает. Волк этот надо бы повнимательнее к нему присмотреться, 25 насчитал. Главаря так среди убитых никто и не признал. Думал Кувалда, заглядывая в кружку с травяным чаем, которую держал двумя ладонями, сцепив пальцы в замок вокруг горячего металла. А вслух произнес. «Значит, наш гость считает, что двое ушли, главный и его помощник. Где он, кстати, волк этот?» «Там, возле Кашеваров, сидит командир. Ребята за ним присматривают», — сказал сидевший на вросшем в землю ржавом каре Юра, мужик средних лет из отряда Молотова. «Не нравится он мне, Ваня, гость этот», — медленно произнес дед Кондрат, поправляя повязку на левой руке. Несшегося во главе своего отряда деда на подходе к паруснику подстрелил один из раненых фашистов из автомата.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 Молотов посмотрел на Юру и молча кивнул. Тот спрыгнул с кара и направился в дальний конец торгового зала, усыпанного обломками витрин и стеллажей. За десятилетия в помещение нанесло ветрами кучи пыли и мелкого мусора, которые собирались по углам и вокруг крупных предметов. И теперь местами здесь уже росли тонкие деревца. Кое-где на полу еще просматривались массивные плиты, по которым разъезжали груженные поддонами с различными товарами кары,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 а после в Новороссийск. Объект там какой-то секретный. «Прямо уж таки фашистам», — уточнил командир искателей. «А ты бошки их видел?» — ощерился Волк. «А еще у них свой фюрер имеется и концлагеря для тех, кто рожей не вышел». Молотов с командиром переглянулись. Дед Кондрат задумчиво поглаживал серую бороду. «Кореш,» — Молотов предложил Волку только что изготовленную папиросу. «Нет, спасибо...» «Андрей, можно по фамилии? Молотов?» «Спасибо, Андрей. Не курю», — ощерился волк. «А меня Алексей. Но я больше к псевдониму привык. Так что лучше волком». «Так что там с объектом этим?» Вернул разговор в нужный русло кувалда. «А что с объектом? Это все, что я узнал. Если бы в этих пидоров лысых не положили, я бы за ними до конца сходил. И с командиром их хиросветом заодно бы поквитался. При упоминании хиросвета Лицо Волка изменилось, жалваки напряглись, в глазах блеснул нехороший огонек. — Единственное, что могу еще добавить, — продолжал Волк, — объект называется Периметр. У командира фашистов карта была, возможно, на ней что-нибудь есть. — Но карту, насколько я понимаю, этот лысый пидр с собой унес. — Карту не находили, — сказал командир искателей. — Волк, постарайся вспомнить хоть что-нибудь.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 и аккуратно чтобы не зачерпнуть распаренной травы нацедил в кружку ароматного отвара банку с медом молча поставил на ящик с кружками у меня есть условия говори я хочу жизнь я рассвета и долю того зачем они сюда ехали кувалда посмотрел на товарищей все молчали первым заговорил хмурый а немногого хочешь волк мы бились с лысами есть убитые и раненые и земля здесь наша Ты хмурый сколько суток за ними шел? Да-да, конечно же, я тебя видел. А я две недели педали крутил. А до этого по мертвому Ростову круги нарезал, скрываясь от ебанутых на всю голову фашистских баб. Валькириями. Ёпта, они зовутся, суки драные. А три месяца назад я потерял всех своих людей и сам едва жив остался. Так что мне с этого пирога тоже причитается. Чего бы там на объекте этом ни было.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 Бувалда посмотрел на Молотова. Тот слегка кивнул. Потом насидевшего у костра Витька. После событий прошедшего дня никто из искателей не стал возражать против того, что командир приравнял молодого Искателя к авторитетным старшим товарищам. Парень, немного смутившись, тоже кивнул. «Хорошо, ты не уйдешь обделенным. Что касается жизни этого рассвета решит большой сход». Волк немного помолчал, помешивая себя в кружке, потом согласно кивнул. Улица Николая Романова. Там рядом остановка трамвайная была, Ельцина. Скорее всего, это перекресток двух улиц. Романова и этого самого Ельцина. Им сначала туда нужно. Зачем, точно не знаю. Но это у них был первый пункт. и рассвет не обсуждал этого вслух со своими солдатами. Это я случайно, можно сказать. Улыбнулся Волк своей клыкастой улыбкой. Оказался свидетелем его разговора с Шульцем. Но этим, вторым, который с ним ушел... «А как думаешь, зачем лысые тележки железнодорожные с собой везли? У них там, в чудо-трамвае, там их пять штук лежит». «А это у них страсть такая к железной дороге и тележкам всяким. Ко мне на станцию они тоже на таких приехали. Железнодорожники, блядь». «Ну что ж, товарищи», — сказал дед Кондрат, «теперь понятно, почему они заехали именно с этой стороны. До перекрестка этого отсюда час идти». Эти двое ушли от нас в противоположную сторону. Стало быть, чтобы зайти на Николашку, им надо идти в обход либо через аэропорт, либо через город, в котором они, скорее всего, впервые. А карта у них, в этом я почти уверен, довоенная. И ночью они по ней не пройдут. Да и если через аэропорт идти, им там все равно потом в город заходить. Их двое — а в городе они по темноте на псов нарвутся или на упырей каких ебанутых на всю голову. — Надо идти туда, — сказал Кувалда. — Сейчас выходить. Я знаю место. — хмуры товарищ Молотов, ты, Витя, Длинный и ты, Юра. Выходим через двадцать минут. — Алексей Геннадьевич, — обратился командир к Кондрату, — оставайся здесь, начальствуй. Правая рука у тебя в порядке, а за левую тебе ящер будет. У него как раз левая цела, — пошутил Иван. «Я с вами, командир, пойду», — подал голос ящер. «Так рука!» «Рука в порядке!» «Чиркнула по шкуре!» «Зашили уже!» «Моя рука, что твоя голова!» «Так, девок пугать только!» Это была самая длинная речь одноглазого, похожего на пирата из старинных детских книжек ящера. «Значит, решили. Идем всемиром. Собирайтесь». «Я пойду с вами», — подал голос, допивший свой чай к тому времени волк все присутствовавшие уставились сначала на гостя, а после и на командира. — А что? Я в деле, значит, должен принимать участие не только в задушевных посиделках у костра. — К тому же я хорошо стреляю из лука, даже ночью, — пафосно заявил Волк. — Хорошо, ты тоже с нами. Мы называем такие дела выходами. На выходе командир всегда один. Сегодня это я. Думаю, тебе все понятно, Волк? — Да, командир. —